Тягостная тайна. В ту ночь Филипп Мурней спал мало, и совсем не спала его совесть. Он уже давно боролся с собой, сказать или нет о том, что ему было известно. И вот случай представился, и долг надо было выполнить. Когда от раны у него временами делалась лихорадка, Ему представлялось, что он стоит перед королем, он слышал свой голос, который говорил торопливее, чем обычно, с гораздо более настойчивой убедительностью. Король же ничего не отрицал, даже некрасивые слухи о жене Мельника, об этой позорной и вдобавок опасной истории. Король сначала покаянно опустил голову, но потом снова поднял ее... Как того горячо хотелось Мурнею в бреду? Он не желал, чтобы его король был пристыжен. Еще меньше хотелось ему омрачить воспоминания Генриха о столь горячо любимой им особе. К сожалению, медлить было нельзя, если он все-таки надеялся удержать короля, уже катившегося по наклонной плоскости опасных страстей. Надо было ему показать, к чему они приводят а это мог сделать только один человек, тот, кто знал тягостную тайну. «Господи, освободи меня от этой обязанности!» молил больной Мурней, и в бреду его пожелание тотчас исполнялось. Ему не надо было выговаривать вслух то, что его так ужасно мучило, ибо король уже все знал. Случилось нечто необъяснимое. «У короля...» Они у Морнея были в руках обличающие документы. Он дал их Морнею прочесть и стал уверять, что именно раскрытие этой тайны остановило его и удержало на краю пропасти. Теперь он где понял, что даже жизнь, посвященная Богу, может быть настолько сквернена необоримыми вожделениями пола что немногие друзья, знающие тайну, вспоминают о покойнице лишь с ужасом и жалостью. И какую же ценность имеет тогда то, что целый народ чтит свою усопшую королеву, считая ее благочестивой и чистой? «Я», — сказал король Мурнею в его бредовых сновидениях, — «хочу послушаться этого предостережения» и сделаю все, чтобы исправиться. Я прощаю всех, кто покорялся своей человеческой природе. Я сам в том повинен, и превыше всякой меры, но теперь, конец, даю свое королевское слово». Заручившись от своего короля этим обещанием, Мурней спокойно уснул и проснулся, только когда настало время идти в парк Лагарен. Голова у него была совершенно ясная, и все же ему сначала почудилось, будто оба документа вместе с их тайной и в самом деле находятся в руках короля, а не его. Он даже раскрыл свою папку. Оказалось, они спокойно лежат на месте. Все осталось, как было. Король ничего не знал, и над Морнеем по-прежнему тяготел суровый долг. Случилось то, чего еще никогда не бывало. Он вступил в аллею после своего короля. Генрих уже мерил ее нетерпеливыми шагами. Завидев посла, он взял его за руку, сам довел до скамейки, бросил озабоченный взгляд на его забинтованную голову и осведомился, как он себя чувствует. «Просто пуля сорвала кусочек кожи с волосами», — пояснил Мурней. «Рана пустяковая» и едва ли заслуживают королевского внимания. Если угодно Вашему Величеству, поговорим лучше о делах. Они вправду не терпят отлагательств, — отозвался Генрих, однако нерешительно помолчал, прежде чем заговорить о своих денежных затруднениях. В Мурнее ему чудилось что-то непривычное, чуть не страх. Наверное, плохо спал, решил Генрих и заговорил о своих крестьянах, которым он непременно хотел облегчить подати. Но как тогда возместить недостачу? И он воскликнул с напускной шутливостью, хотя ему было и не до шуток. Вот если бы я мог действовать, как покойная королева, моя мать, она сама себя наказывала за самый ничтожный проступок. Даже если забудет утром помолиться и то вносит сто ливров в счетную палату. А мои штрафы были бы, наверное, покрупней, чем у моей дорогой матушки. Наконец Мурней преодолел свой страх. Это ведь был чисто человеческий страх. Его вытеснило упование на Бога. Он поднялся, а Генрих с любопытством посмотрел на него. Покойная королева... Начал Мурней, как всегда спокойно и твердо, была строга к себе во всем, кроме одного. Ее Величество тайно вступили в недозволенный брак с графом Гуйоном. Он был потом убит в Варфоломеевскую ночь. Королева заключила этот брак помимо благословения церкви. Не получила она его и потом ибо не захотела открыто признать совершенную ею ошибку. Она находилась тогда в возрасте 43 лет. После смерти короля вашего отца прошло девять лет. От господина Дегиона у нее был сын. Генрих вскочил. Сын? Это еще что за басни? «В приходно-расходных книгах вашей счетной палаты, Сир, нет басен, а там записаны 75 ливров на воспитание ребенка, нареченного Франсуа Гийоном, которого королева отдала в чужие руки 23 мая 1572 года». Она тогда отправилась в Париж, Хотела женить меня и умерла. Генрих говорил, запинаясь, из глаз его брызнули слезы. В какое-то мгновение, быстрая как мысль, Жанна в его глазах еще успела вырасти от этого нагромождения чужих судеб вокруг нее, нежданных и неуловимых. У сына даже голова закружилась, но мысль пронеслась. И вдруг он вместо сыновней гордости почувствовал унижение. «Неправда!» — крикнул он срывающимся голосом. «Подлог! Клевета на женщину, которая не может ее опровергнуть!» Вместо ответа Морней протянул ему два исписанных листка. «Это еще что?» — опять воскликнул Генрих. «Кто смеет выступать сейчас с письменным обвинением против нее?» Он взглянул на подписи, на подпись Женевца де Беза. Потом прочел отдельные фразы и, наконец, отступил перед неоспоримой истиной. Наиболее влиятельные члены консистории подтверждали от имени протестантской церкви, что брак этот действительно незаконный. Обе стороны обручились в присутствии двух-трех свидетелей. Как говорят обычно, они вступили в брак чести, а на самом деле в брак против чести. Добрые нравы были попраны, брак состоялся без ведома и признания церкви, больше того, настоятельными пожеланиями церкви и ее советами пренебрегли. Пасторы потребовали именем Божиим, чтобы до официального узаконения брака супруги не виделись, А если уж нельзя этого избежать, то лишь изредка, и оставались вместе самое большее два-три дня. Даже и так они будут только служить соблазном, которого не должны допускать, если не хотят навлечь на себя гнев Господень. В случае неподчинения придется обе стороны заслуженно и по справедливости отлучить от святого причастия. Так тут и было написано. Королеве Жанне грозила высшим наказанием та самая религия, которой она принесла в жертву все — покой, счастье, свои силы и самое жизнь. Если же зло умножится, отчего да сохранит нас Господь Бог, то вынуждена будет и церковь прибегнуть к крайним мерам ибо столь великий соблазн не может быть допущен Церковью Божией. Следовали подписи, и, конечно, все они были подлинные. Достаточно запросить, кого следует, и это будет установлено. Но у сына провинившейся Жанны не было никакой охоты оказывать пасторам честь таким запросам. Ведь они действовали исходя из чисто житейских предрассудков а вовсе не творя волю Господа Бога. Таково было его самое первое впечатление, и таким оно осталось навсегда. Эти духовные особы говорили «добрые нравы», «соблазн», «законный брак» — все слова, не имеющие никакого отношения к духу. Наоборот, они лишь утверждают право людей в общежитии следить и шпионить друг за другом, осуждать друг друга и оправдывать — а главное отдавать нашу личность во власть некой деспотической общины. «Нам даже любить не разрешается без надзора», — думал с негодованием сын столь сурово наказанной Жанны. «Одно утешение, что и умирать нам приходится с большим шумом и у всех на глазах». Но лицо Генриха не отразило его мыслей. Он научился скрытности еще в замке Лувр, и ему чудилось, что он опять находится там. Вокруг него уже не веяло воздухом свободы. С той минуты, как он узнал о суровой каре, постигшей его дорогую мать только за то, что она полюбила, он протянул документы Мурнею. «Оставьте это у себя, или верните туда, откуда взяли». Эти бумаги находились в руках пастора Мерлена, который был при нашей почитаемой королеве в ее последний час, — сказал Мурней. Покойная королева поручила ему отдать их мне, чтобы не прочли ее дети. «Теперь я их прочел», — только и ответил Генрих. Мурней с трудом перевел дыхание. Затем сказал голосом, словно чужим от внутренних усилий. Королева созналась своему духовнику, что больше не в силах блюсти воздержание, после чего он тайно соединил ее с графом Гийоном. Он знал, что это не настоящее венчание, но сжалился над ней. Мурней — воскликнул Генрих также с мучительным напряжением. Затем последовало лишь беззвучное бормотание, словно бы вырвавшееся из его истерзанной души. — Вы в самом деле ворон, ворона в белом чепце. Ваша повязка и ваша рана защищают вас от меня, и вам это известно. Я ведь безоружен перед тем, кто еще вчера ради меня подставил голову под пулю, и вы этим злоупотребляете. Я принужден выслушать от вас, что моя мать была распутна так же, как Распутин и я, и что я пойду по той же дорожке. Вот что вы задумали на тот случай, если я не буду вам покорен. Ворон! Вестник несчастья! Вдруг закричал он, круто повернулся и удалился большими шагами. Голова его была опущена, и слезы падали на песок. Затем наступил такой период, когда они с Мурнеем ничего друг о друге не знали. Король ехал захватывать какой-нибудь непокорный городок, но своего посла не брал с собой. Однако даже среди трудов и битв, в которых Генрих искал забвения от тайных душевных мук, его одолевали думы. Ей минуло уже сорок три, а она все еще была не в силах блюсти воздержания. «Пулю!» — требовал сын королевы Жанны. Ее веселый сын требовал, чтобы в жарком бою его сразила пуля и сократила срок, в течение которого ему еще предстоит унижаться, как унижалась его мать. Но когда он все-таки выходил из жаркого боя цел и невредим, он смеялся и радовался, и отпускал ему одному понятные шутки насчет его праведной матери, все же взявшей от жизни свою долю радостей. У Генриха была потребность в постоянном передвижении, потому что где бы король ни задерживался, он тотчас узнавал самое скверное. Странно, что до сих пор он никогда не обращал внимания на эти зловещие приметы. В народе рассказывали, что делала королева Жанна с теми, кто ей противился. Либо становись протестантом, либо бесследно исчезнешь в подземельях ее замков по. Генрих видел эти подземелья, и тут же рядом пировали. Его мать была жестоко во имя истинной веры, а так как она к тому же еще твердо решила сохранить в тайне свой брак, то, вероятно, пользовалась этими подземельями, чтобы зажать рот, знавшим слишком много. И постепенно она приобрела совсем другой облик для сына, в котором ее жизнь продолжалась». Он вспомнил, как однажды ему пророчески предстали так странно изменившиеся мертвые черты королевы. В тот день, когда ее последний вестник принес от нее последнюю весть. Ведь мертвые продолжают жить, они только изменяют свой вид. Они остаются подле нас, как быстро мы не скачем, и вдруг являют нам совсем новое лицо. «Ты узнаешь меня?» «Да, мама». Он не мог не признать, что она выросла в его глазах. Это была его первая мысль, вспыхнувшая в том мгновение, когда он узнал о ее тайном браке. Но только сейчас мысль приобрела четкую форму. Жанна действительно выросла благодаря этим нагроможденным вокруг нее чужим судьбам, но осталась, как и прежде, праведной, мужественной и чистой, и умерла она за все это, включая и свою позднюю страсть. Хороша та смерть, которая подтверждает нашу жизнь. «Господин Дагион, вы живы?» Так воскликнул некогда Генрих после Варфоломеевской ночи, впервые встретившись в большой зале Лувра с убийцами. В бессильной ярости призывал он тогда мертвецов, точно они здесь присутствовали. «Господин Дагион, вы живы?» А тот уже не находился среди живых. Он не был в большой зале, он лежал на дне колодца и стал пищей для воронья. И лишь сегодня он воскрес, как один из тех, кто знал его мать». Однако и у Мурнея иной раз душа была не на месте. Он раскаивался в том, что причинил боль своему королю, сомневался даже, нужно ли это было. Оказалось, что недостойная и опасная история с продолжается, а ведь как раз она-то и послужила для Мурнея последним толчком, заставившим его открыть тягостную тайну. Тревожило его и то обстоятельство, что король теперь осведомлен о существовании брата, которого, однако, признать не может. Это противоречило бы религиозной практике и нарушило бы общепринятый порядок. И Мурней упрекал себя за то, что при таком положении вещей решился потревожить тень графа Дегиона. Генрих же, наоборот, был готов благодарить его за прямоту. Тогда, растроганные, хоть и под влиянием различных чувств, они в один прекрасный день снова заключили друг друга в объятия. Это случилось неожиданно и без слов, которые только помешали бы.